Ее лицо смягчилось впервые за последнее время. — Называйте меня, пожалуйста, Вигр. Они вошли в вестибюль собора. Монсеньор крепко закрыл дверь и запер его на ключ. Грей чуть ли не кожей чувствовал на себе изучающий взгляд этого человека. Вигр был примерно такого же роста, но более сухощавый. Его волосы с были зачесаны назад и слегка кудрявились. Тщательно подстриженная спаньолка, черные джинсы, черный свитер с вырезом на груди. Только белый крахмальный воротничок выдавал в нем священнослужитель. Но наибольшее впечатление на Грея произвели его глаза. Острые, не упускающие ни одной мелочи. Несмотря на внешнюю приветливость, в нем чувствовалась стальная, туго натянутая струна. Под вопронизывающим пронизывающим взглядом напрягся и распрямил плечи даже Монг. «Проходите», — сказал Вигр. «Мы должны начать работу как можно скорее». С этими словами он подошел к дверям, ведущим в Неф, открыл их и провел гостей внутрь. Когда они оказались в центре собора, Грей поразили две вещи. Во-первых, запах. Несмотря на то, что в воздухе все еще было разлито благоухание и фимиама, Тут также ощущалось вон чего-то горело. Но не только это привлекло внимание Грей. Со скамейки встречу им подняла женщина. Она была похожа на молодую Одри Хёбберн. Белоснежная кожа, короткие черные волосы, разделенные пробором и заправленные за уши, и глаза цвета карамель женщина не улыбалась. Она ввела взглядом пришедших, ее глаза чуть дольше сдержались на Грей. Он сразу почувствовал фамильное сходство между ней и Монсингером, причем не благодаря внешней похожести, а из-за того, что у женщины был такой же пристально изучающий взгляд. — Моя племянница, лейтенант Райчел Верона, — представила Ивигр. Церемония знакомства не заняла много времени, и хотя никакой враждебности по отношению друг к другу американцы и итальянцы не ощущали, но все же они представляли собой два отдельных лагеря. Рэйчел держала пришельцев на расстоянии вытянутой руки, словно в любой момент, если понадобится, была готова достать свой пистолет, а он ее был. В наплечной кобуре под пиджаком женщины Грей заметил девятимиллиметровую беретту. — Надо приниматься за дело, — сказал Вигр. Ватикану удалось на несколько часов предоставить собор в наше распоряжение под предлогом того, что после произошедшей здесь кровавой драмы нужно очистить от греха и осветить. Монсеньор повел их по центральному проходу. К церковным скамьям были прикреплены карточки с именами тех, кто сидел на том или ином месте, и погиб во время теракта. Повсюду валялись желтые пластиковые полоски, маркеры, отмечавшие местоположение стрелянный гидс. Гильз. Сами гильзы давно забрали эксперты, а маркеры остались. Грей перешагивал через нарисованные мелом на полу силы человеческих тел.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 Он впитался в каменные стены, как и запах боли, и Грей почти физически ощущал это зловоние. По его телу побежали мурашки. Он все же оставался католиком, и подобного рода убийство встревожило его в значительно большей степени, чем любой другое. Это был прямой, станинский вызов Богу. Может, это и являлось мотивом преступников? Монсеньор заговорил, и головы всех присутствовавших повернулись к нему. Вот здесь нашли уцелевшего юношу, проговорил он, указывая на исповедальную кабину, стоявшую возле северной стены. Джейсон Педлентон, единственный выживший Грей испытал мрачное удовлетворение от того, что не все находившиеся здесь прихожане погибли в ту страшную ночь. Нападавшие промахнулись.